В Японии еще должен склонить к своей точке зрения тех, кто правит страной восходящего солнца. Поэтому он не может дать никаких определенных обязательств, но лично сделает все от него зависящее. Он убедит руководство страны, что в противном случае Япония упустит возможность, которая возникает раз в тысячелетии. Затем Гитлер поинтересовался, о чем Мацуока и Сталин говорили в Москве. Мацуока не сказал ни слова о том, что он на обратном пути собирается подписать со Сталиным договор о нейтралитете. Гитлер тоже ничего не говорил о плане Барбарос. Он только поведал Гитлеру о беспокойстве Сталина по поводу судьбы британских владений, особенно в районе Персидского залива. его надежды, что после краха Британии все разногласия между Японией и Россией будут устранены. Сталин признался ему, что англосаксы — общий враг Японии, Германии и Советской России. Россия, подчеркнул Сталин, никогда не ладила с Великобританией и никогда не поладит. Прям закончился, но ощущение какой-то недоговоренности. Осталось у той другой стороны. У Гитлера, как и у всякого человека с повышенной нервной возбудимостью, было очень острое чувство надвигающейся беды. Часто это инстинктивное чувство заставляло его принимать решения, подчиняясь исключительно инстинкту. не задумываясь о последствиях. Еще во время приема в честь японского министра иностранных дел Гитлер осознал, что его что-то удручает. Возможно, его раздражали улыбки, уклончивые, сладковежливые ответы и идиотские поклоны японцев. Нет, тут было что-то другое. Он видел, как его любимый адъютант штурбанфюрер Гюнше Несколько раз появлялся в зале с какой-то бумагой в руке, но видя, что фюрер занят оживленной беседой с посланцами далекой Японии, не решался подойти. Только проводив японцев, Гитлер узнал, в чем дело. В Югославии произошел государственный переворот. Уже были известны подробности. 26 марта. Когда Цветкович и Маркович возвратились из Вены и стало известно, что они подписали пакт с Гитлером, генерал Симович поднял военный мятеж. На рассвете 27 марта верные ему войска захватили все ключевые позиции в Белграде, включая королевскую резиденцию вместе с малолетним королем Петром II. Кровопролития не было. Несколько генералов были арестованы. Цветкович, задержанный полицией, доставлен в штаб Симовича, где его заставили подписать заявление об отставке. Принц Павел, ничего не зная, а может быть, наоборот, слишком много зная о том, что должно произойти, находился в поезде, шедшем в Загреб. По прибытии в Загреб, принц Павел был информирован местным военным командованием, о том, что генерал Душан Симович от имени молодого короля взял на себя управление страной и приказал распустить регинский совет. Командующий военным округом в Загребе потребовал, чтобы принц немедленно вернулся в столицу. Как только принц Павел прибыл в Белград, его доставили в штаб генерала Симовича, где он вместе с двумя другими регентами подписал акт отречения. Ему дано несколько часов на сборы и предписано покинуть страну. Генерал Симович объявил о денонсации подписанного Цветковичем пакта и о всеобщей мобилизации. Это вызвало настоящий взрыв народного энтузиазма. Улицы Белграда вскоре заполнились ликующими толпами, несущими плакаты Лучше война, чем пакт, лучше смерть, чем рабство. Повсюду появились английские и советские флаги. Везде люди хором исполняли национальный гимн. И что самое интересное, песни времен прошлой войны